В апреле 1990 года главная военная прокуратура закончила следствие, в ходе которого было обнаружено, что применение высшей меры наказания к 170 заключенным, разновременно осужденным к лишению свободы за контрреволюционные преступления, предписывалось с постановлением от 6 сентября 1941 года, номер 17. 634 СС, подписанным Сталиным как председателем Государственного комитета обороны. Правда, Берия был причастен к этому. Он направил Сталину письмо со списком на 170 фамилий и заключением. НКВД СССР считает необходимым применить к ним высшую меру наказания. Но, зная повадки Сталина, нельзя исключать, что это письмо Берии появилось по инициативе хозяина. Точно так же был и в случае с поляками, казнёнными в Котыни, с генералами-авиаторами и многими другими, осуждавшимися по представлениям НКВД, подписанным Берией. Однако трудно сомневаться, что писались эти представления по требованию Сталина. Счастливо избежавшему смерти Ванникову 20 июля 1941 года выдали даже специальную охранную грамоту за подписью Сталина. Государственный комитет обороны удостоверяет, что товарищ Ванников Борис Львович был временно подвергнут аресту органами НКГБ. Как это выяснено теперь по недоразумению, и что товарищ Ванников Бл считается в настоящее время полностью реабилитированным. Товарищ Ванников Бл постановлением ЦК ВКПБ и СНК СССР назначен заместителем наркома вооружения и по распоряжению Государственного комитета обороны должен немедленно приступить к работе в качестве заместителя наркома вооружений. Венникова после освобождения Беля приблизил к себе. Они были знакомы ещё по бакинскому подполью. Кроме того, Лаврентий Павлович, по всей вероятности, был осведомлён о некоторых фактах, компрометирующих Борис Львовиче по линии социального происхождения, и поэтому мог не попасться интриг с его стороны. Уже после ареста Берия и Ванникова связь с Лаврентием Павловичем, равно как и некоторые бакинские дела, пытались поставить вину некоторые доброжелатели. Об этом свидетельствует документ, публикуемый мной в приложении. Однако всё кончилось для Бориса Львовича благополучно. Среди жертв незаконных репрессий при Берии было немало выдающихся людей: режиссёр Мейерхольд, журналист Кольцов писатель Бабель и другие. Были расстреляны также крупные партийные руководители: Эхе, Косиор, Чубарь, Косрев и другие. Часть из них были арестованы ещё при Ежове. Справедливости ради следует сказать, что деятели такого уровня репрессировались по инициативе Сталина, а не Ежова или Берии. НКВД по поручению Иосифа Виссарионовича лишь фабриковала материал против тех, на кого он указывал. Бабиля Кольцова и Меры Хольда в частности притянули в том числе и к фальшивому делу о террористическом заговоре Ежова против Сталина. Только теперь открытых политических процессов не устраивали. Считали, что с врагами народа уже покончено, поэтому новых врагов расстреливали тихо, даже без публикации в печати. К вновь арестованным применялись те же незаконные методы следствия, которые ЦК формально осудило в ноябре 1938-го. В мае 1939-го был арестован старый большевик М.С. Кедров, дядя расстрелянного в 1937-м, бывшего начальника иностранного отдела НКВД Артузова. Михаилу Сергеевичу предъявили вымышленные обвинения в шпионаже, сотрудничестве с охранным отделением и проведении вредительства в годы гражданской войны. Кедров безуспешно взывал к ЦК, настаивал на своей невиновности. 19 августа 39 года он писал, не зная, что его письма не пойдут дальше следственной части НКВД. Из мрачной камеры Лефортовской тюрьмы взываю к вам о помощи. Услышьте крик ужаса, не пройдите мимо. Раступитесь, помогите уничтожить кошмар допросов, вскрыть ошибку. Я невинно страдаю, поверьте. Время покажет. Я не агент провокатор царской охранки, не шпион, не член антисоветской организации. Пятый месяц тщетно прошу на каждом допросе предъявить мне конкретные обвинения, чтобы я мог их опровергнуть. Тщетно прошу следователей записать факты из моей жизни, опровергающие указанные выше обвинения напрасно. И с первых же дней нахождения моего в суровой сухановской тюрьме начались репрессии, ограничение времени сна, одним-двумя часами в сутки, лишение выписок продуктов, книг, прогулок, даже отказ в медпомощи и лекарствах, несмотря на мое тяжелое заболевание сердца. С перевода меня в Лефортовскую тюрьму круг репрессий расширялся. Меня заставляли стоять часами до изнеможения. Безмолвие в кабинетах следователей ставили как школьника лицом в угол Трясли за шиворот, хватали за бороду, дважды сажали в карцер, вернее, погреб. Совершенно сырое и холодное помещение с замурованным наглухо окном. С начала августа следователи, граждане Мешик, Адамов, Албагачиев начали меня бить. На трех допросах меня били по щекам за то, что я заявляю, что я честный большевик и что никаких фактов нет. бы и преступной работы у них нет и не может быть. Кедрово ещё повезло, что его не били резиновыми дубинками, а вот Мейерхольду не повезло. Всемирно известный режиссёр в письмах Берии, Молотову и в прокуратуру подробно рассказал, как его били. Прокурору Вышинскому Всеволод Эмильевич подробно описал, как проходили истязания.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 Когда эти места ног были залиты обильным внутренним кровоизлиянием, то по этим красно-синим, жёлтым кровоподтёкам снова били этим жгутом, и боль была такая, что казалось, что на больные чувствительные места ног лили крутой кипяток. Я кричал и плакал от боли. Руками меня били по лицу. Александра Януарьевича как и Лаврентия Павловича, подобным удивить было трудно. На суде, состоявшемся 1 февраля 1940 года, Мерехольд утверждал, что врал на себя благодаря лишь тому, что меня избивали всего резиновой палкой. Я решил тогда врать и пойти на костёр. не помогло. Военная коллегия проштамповала спущенный из политбюро смертный приговор, и на следующий день его привели в исполнение. Не стало мастера, так ученики и друзья называли Мир Хольда. Не стало того, кто в одном из предсмертных заявлений писал: "Я хочу, чтобы дочь и мои друзья когда-нибудь узнали, что я до конца остался честным коммунистом". Лаврентию Павловичу предстояло отправить на костер не сотни тысяч, как при Ежове, но многие тысячи невинных людей. Берия творил добро, отнюдь не порывая со злом. Да и странно было бы ожидать увидеть в большевике с более чем двадцатилетним стажем и кадровом чекисте сторонника Берия. правового государства. Хотя, как мы помним, в своих докладных записках иной раз для Красного славца щеголял этим термином. К моменту прихода Берии НКВД представлял собой не только карательный, но и мощный хозяйственный механизм. Узники ГУЛАГа трудились на многочисленных стройках В 1940 году НКВД выполнило 13% всех капитальных работ в народном хозяйстве страны. На 1941 год организации наркомата должны были освоить капитальных вложений на 6,8 млрд рублей и выпустить промышленной продукции на 1,8 млрд рублей. Реализация этих планов громадё должна была благодаря подневольному труду почти 2 миллионов заключённых.